Глава т р е т Наим авантюристов. Доброе утро, братик Юджи. Утро следующего дня, после того, как они вчера встретились с авантюристами. Алиса, которая только что проснулась, поприветствовала Юджи. «Братик Юджи, ты что, всю ночь просидел за компом?» «Доброе утро, Алиса, да немного… подзадержался…» Юджи ответил с улыбкой. На п о л е с у видно, что он сильно устал. «Ну, а раз ты поднялась, тогда время позавтракать!» Сказав эти слова громким голосом, Юджи продолжил клацать по клавиатуре, так что Алисе пришлось его оттаскивать от монитора. Алиса сидит на диване в комнате, а Юджи в этот момент смотрит через окно наружу. а в а н т е р и с т ы уже тоже проснулись и сейчас готовят себе завтрак. Так Юджи принял позу, выражающую решимость. Поскольку в компании этих людей есть этот великан Джосс, который попросил разрешения разбить лагерь и всячески в ы с к а з в а л ему уважение, вряд ли в нем можно заподозрить у лжеца. И похоже, у Юджи есть дело, ради которого стоит нанять авантюристов. Таким образом, сразу после того, как они закончили завтрак, Юджи начал задавать вопросы Алисе. «Алиса, я хочу у тебя кое-что уточнить, хорошо?» Да, конечно. Что такое, братец Юджи? Ты сегодня с самого утра какой-то странный. Алиса покачала своей головой. Гатару тоже смотрит на Юджи, глаза которой как бы говорят. Ты действительно ведёшься странно? Что ты там придумал? Эм, да ничего такого. Так, Алиса, скажи, когда ты жила в деревне Анфора, ты помнишь кого-нибудь, кто жил вне деревни? Какие-нибудь родственники в городе? Или в другой деревне? Да, деревня, в которой жила Алиса, была т а к о в а н а бандитами. И поскольку она смогла выжить, то есть вероятность, что кто-либо другой сумел выжить. Вот только найти таких выживших, это не так-то просто. С другой стороны, если у Алисы есть знакомые вне деревни, тогда с ними можно будет связаться и уточнить судьбу оставшихся в ы живых. До данного момента такой возможности вообще не существовало. Но вот сейчас... Прямо перед их воротами находятся вунтиристы, которые пришли из города. «Вне деревня? М -м -м. Поскольку мама и папа были беженцами, никого вокруг, кого можно было считать семьей, не было». Нахмурив брови и положив голову на свои руки, Алиса продолжала думать, иногда хмыкая. Похоже, Катара уже поняла замысел Юджи, она села рядом с алисой И смотрел он на неё во все глаза, как бы говоря, постарайся, Алиса, приложи все свои силы и вспомни что-нибудь. Тогда, может быть, был кто-либо, кто иногда приезжал к о м деревню? А, хоть кто-нибудь. А, Алиса знает того, кто приезжал в деревню. Это дяденька торговец. Отлично. Это же тот самый торговец, который научил Алису считать. Да, точно. Вообще-то, это было очевидно. Конечно же, торговец с товаром не мог жить в деревне. Алиса, а ты можешь вспомнить его имя? И к вам приезжал один и тот же торговец? Ты знаешь же, где он живет? Возможно, в в о з б у ж д е н н ы й такой у д а ч е Юджи просто з а с ы п а л лису вопросами. Которая отошла от Алисы, и сев спереди от Юджи, начала пинать его своей передней ногой. Как бы говоря, успокойся немного. В отличие от вечера, она не использовала свои когти, а осторожно касалась его лапой. Ой, точно, Алиса, не торопись отвечать, подумай над вопросом спокойно. Наконец-то выдал Юджи. Ммм, mm, так, торговец приезжал в деревню, только весной и осенью, и торговец был всегда одним и тем же дядечкой. Он сказал, что живет в городе, его имя, его имя, Алиса не помнит. И все равно, ты в с п о м н и очень много, Алиса, спасибо, подожди тут немного. Катару, давай прогуляемся. Алиса плюхнулась на диван, в то время как Юджи пошел к воротам, а Катару пошла за ним. Доброе утро, Джосс, Ирена. У меня есть к вам запрос. У вас сейчас есть свободное время? Юджи выглянул за ворота и поприветствовал в а н т и р и с т о в Кстати, мужчину в л я п о в ы х доспехах. Гектора, он не приветствовал. Примечание чтеца. Оляповатый. Грубо, не искусно и безвкусно сделанный. Доброе утро, лесной маг. Ирена, поприси, пожалуйста, Гектору прибраться тут. Услышав такие слова, он, наверное, понял, что будут переговоры. А поскольку он также услышал, что Юджи не поприветствовал Гектора, то он решил держать его во время переговоров подальше. Так о чем вы хотите попросить? Мы пока что в интересе только восьмого ранга, так что за сложную работу взяться мы не сможем. Великан заговорил немного неуверенным голосом, что в общем-то не странно. Перед ним маг, который создал невидимую стену и живет в доме, который не похож ни на что из того, что он видел ранее. Мало того, самый чаще леса, куда никто не заглядывает. Сразу напомнил о Джоссу о различных легендах и г р о и ч е с к и х рассказах. Так что понятно, почему он в данный момент чувствует себя не в своей тарелке. «Нет, ничего сложного. Вы же потом собираетесь вернуться в город Пуриум, верно? Я бы хотел, чтобы в городе вы постарались найти торговца, который ездил в деревню Анфор дважды в год, и хотел бы, чтобы вы привели его сюда». «Торговец, значит? Если дважды год, то значит, у него есть фиксированный график движения. Если поспрашивать гильдии торговцев, тогда, возможно, я смогу выяснить его личность. Так что это возможно». А затем просто п р и в е с т и его сюда, верно? Значит возможно, отлично, тогда все еще лучше, Алиса, ну вы ее вчера видели, вы же понимаете как она рассказывала историю о том, как она бежала из деревни атакованной бандитами, это и была деревня Анфор. Да, точно, я слышал о том, что деревня Анфор п о д в е р г о а с ь нападению. А поскольку торговец наведался в данную деревню, где л и с а ему помогала. Так что, если удастся выяснить, кто этот торговец такой, то я хотел бы с ним встретиться, чтобы он смог увидеть, что Алиса жива, если, конечно, вы сможете его убедить совершить данное путешествие. Хм, да это возможно. Вот только... Хоть у нас и восьмой ранг, но мы все же а в а н т е р и с т ы Если и с т запрос, то должна быть и награда за него. Для нас и для торговца. и р и н а которая молча слушала диалог до данного момента, Внезапно влезла в разговор со своим вопросом по оплате. В данный момент у неё в руках лука нет. Другими словами, она безоружна. «Конечно же, о п э т а будет! Подождите минуту!» Сказав это, Юджи побежал к дому, которая осталась на месте. Она не спускала глаз с трёх авантюристов, но не показывала свою агрессию, как это делала вчера. Но всё равно, похоже, она им всё ещё не доверяет, так что не хочет спускать с них глаз. Тяжело дыша, Юджи вернулся и с т а л перед воротами. в е г о р у к а х было четыре плоских объекта, маленькие, небольшие 20 сантиметров длиной и 15 сантиметров шириной, размером что-то около половины альбомного листа. а о д н о в качестве награды торговцу, и по одному каждому из вас, если вы приведете торговцу сюда. Этого будет достаточно?» нер Держа одну вещь в руке, Юджи передал ее через ворота. Джосс осторожно взял плоский предмет. Что это за материал? Похоже на твердую скользкую дощечку. Просто откройте ее, нажмите маленькую кнопочку, вот здесь пальцем, и она откроется. Юджи показал, как она открывается. Солнечный свет отразился от того, что было внутри. Это было зеркало. Это обычное зеркальце, которое женщины в Японии постоянно таскают с собой в сумочке. Из всех четырех зеркал, которые приготовил Юджи, это было самое большое зеркальце. х Звук с глотой мыслины можно было с л у ж и т ь сразу и от Джоса, и от и р а н В наступившей тишине. В лагере Гектор напевал какую-то песенку, перебираясь в лагере. У ног Юджи, которая помахила в а своим хвостом, она терла своим телом о ногу Юджи, как бы говоря, «Отличная работа!» н а глаз с а в о н т е р и с т о в при этом все равно не спускала. «Господин лесный маг, это же если мы приведем того торговца сюда...» мы получим еще три таких же. В таком случае, мы с р а д о с т ь ю возьмемся за ваше задание. «Да, этого достаточно. В смысле, награда достаточно. о г р а н и ч е н и е по времени?» у т о ч н и л Ирон. д ж о с т и еще о чем-то думает, но радостная и р а н п р е р ы в а я его р а з д у м ь е и влезла в разговор со следующим вопросом. м о г р а н и ч е н и е по времени? Как можно быстрее? н но... у Как д а счет д е с я т дней? Это разумный срок?» Господин Лесный Маг, это времени слишком мало. Потребуется три дня только, чтобы добраться отсюда до города. Есть вариант, что торговец сейчас находится где-то в пути, вне города. Срок 20 дней. Если мы притащим его за 10 дней, то тогда еще одно дополнительное зеркало. Ирэна! Да нет, все в порядке, поскольку чем быстрее будет покончено с этим делом, тем лучше. Но раз так, то я не хочу, чтобы вы по возвращению рассказывали кому-либо о зеркалах. Или об этом месте. Никому, кроме торговца. Выдвинув своё дополнительное требование, Юджи таким образом согласился с их запросом о дополнительной награде. Даже если в этом мире зеркальца и были ценностью, то в нашем мире они стоили всего около 10 долларов. А если не интересует качество, то можно одеть из е р к а л а и по одному доллару за штуку. Прошлую ночью он обыскал комнаты сестрёнки и родителей. Таким образом, собрав восемь переносных зеркальца различного размера. Если не считать зеркало в полный рост, которое находится в ванне, и еще одного в гардеробной родителей, то он собрал их все. И кроме того, если дело будет сделано менее чем за 10 дней, то одно дополнительное зеркальце – это не так уж и много, подумал Юджи. Что ж, тогда договоренность достигнута. Мы согласны. Приложим все наши силы. Юджи поклонился. Когда Юджи поднял голову, то увидел, что д ж о с с и Эрон приложили свою правую руку к своей левой части груди. Возможно, такое обычай в этом мире. Так и закончилось второе общение с а в а н т и р и с т а м и Три авантюристов, издавая х о п а ю щ и е звуки, когда они наступали по важной земле, на большой скорости устремились к городу. Юджи Катаро наблюдали за ними и за з ворот. После того, как а в а н т р и с т ы наконец-то исчезли из поля зрения Юджи, он издал тяжелый вздох и сполз на землю. «Какое счастье, что все прошло хорошо!» Он так вымотан, настолько, что у л ё г с я прямо на важную землю в саду. Катару прыгнула к лежащему Юджи, показывая свое радостное настроение. Ее хвост мотался с бешеной скоростью, в то время как Катару в ы л и з ы в а л а лицо Юджи. «Ты с самого утра вел себя просто отлично. Вот видишь, Юджи, можешь же когда хочешь. Я так рада за тебя!» к а з а л с ь всё её тело просто кричало эти слова. И хотя Катару вся просто светится от счастья, но всё же ведёт себя как настоящая леди. Всё, что было нужно сделать, сделано. С кем связаться, кроме как с жителями деревни, у Алисы уточнено. Запрос авантюристам на поиск этого человека сделан. Награда из зеркальца подготовлена. Гектор из переговоров исключён и установлен лимит времени. Всё сделано просто идеально, настолько же, что даже не верится, что это всё сделал Юджи. Может что-то крупное в лесу сдохло? Или небеса завтра обрушатся на землю? Или может быть в нём наконец-то проснулся всё это время дремлющий разум? Или просто случайно так получилось? Очень сложно было поверить, что без т у ч к а и з а д о р е н ь к и наш Юджи смог всё сделать так гладко. Естественная причина не в том, что Юджи неожиданно поумнел. Под глазами у него чёрные мешки. Его з а п я с т ь е и пальцы болят. Да, Юджи всю ночь до самого утра консультировался по этому вопросу на форуме. н е даже не так, не консультировался. Юджи получал приказы от форума всю ночь, с самого вечера и до утра. Все, что он делал сегодня, это просто выполнял те указания, которые до этого в него вдолбили.